Стася Вертинская «Попаданка для главного злодея» Читает Леди Арфа Глава первая Тьма. Она тянулась бесконечно. Но как только отступила, я почувствовала боль во всем теле. С трудом вспомнила, почему это происходит со мной. Я шла по тротуару, уткнувшись в новую книгу, Сюжет так захватил меня, что я не замечала ничего вокруг, не подняла взгляд от страниц, даже когда переходила дорогу, лишь гудок и виск тормозов заставили меня посмотреть в сторону. Резкий вдох обжег легкие, открыла глаза, с удивлением обнаружив, что жива. Попыталась пошевелиться, но тело едва слушалось, а запястье что-то больно сжало. Тут же раздался звон цепей, а взгляд различил в воздухе окружающую меня сеть чуть светящихся линий. — Так теперь наказывают тех, кто переходит дорогу на красный? — Кажется, я и без того уже получила свое, — ворчливо подумала я и осмотрелась по сторонам. Каменный пол подо мной испещрен странными символами. За пределами светящихся прутьев, округлые ступени вниз, и огромный зал, похожий на логово-киношного злодея, а не на больничную палату, где я должна была находиться. Где я оказалась? Мои руки и ноги скованы тонкими цепями, вокруг которых плясали молнии. Но когда они прикасались к коже, я чувствовала только холод. — Надо же, ты уже очнулась! — раздался рядом голос. Если бы не насмешливый тон, не обстановка, в которой я оказалась, я бы сочла этот голос приятным. Я подняла взгляд на его обладателя. На меня смотрел высокий мужчина в темном ханьфу. Длинные черные волосы, собранные в хвост и украшены шпилькой. Его глаза будто прожигали насквозь. Он стоял в нескольких шагах от клетки. Его губы кривились в усмешке. «Великая бессмертная заклинательница так хотела поймать меня, но теперь сама оказалась в клетке, лишенная сил. Где теперь твоя смелость, когда рядом нет твоих праведных братьев?» а, «Я знала, что с похитителями переговоров не ведут». Но молчать не было никаких сил, поэтому я закричала. «Ты вообще кто такой? Немедленно отпусти меня, слышишь?» Мужчина поднял бровь, а потом шагнул вперед и, на миг исчезнув, оказался передо мной. Он склонился так близко, что я почувствовала его дыхание на своей коже. «Отпусти тебя? Ты думаешь, что можешь просить меня об этом?» «Я не прошу!» — прошипела я. — А требую сделать это немедленно? — О, ну, раз требуешь. Он отошел и щелкнул пальцами. Оковы тут же исчезли, и я повалилась на пол. Затекшие руки и ноги едва слушались, но я упрямо встала и уставилась на мужчину. — Я отпустил тебя. Что ты станешь делать дальше? — «Этот гад улыбался, глядя, как я справляюсь со своим ослабевшим за время беспамятства телом. Я стала растирать запястья ладонями, давая крови растечься по венам. Все это время не отрывала взгляд от мужчины». «Думаешь, ты сможешь сбежать отсюда или позвать на помощь? Ты теперь в моей власти и будешь выполнять все, что я прикажу». Он снова оказался рядом, и, продолжая насмехаться, коснулся пальцами моей щеки. Спустился по шее, провел по краю одежды. Кажется, этот придурок думает, что мне нечем ему ответить. А мне и правда нечем. Но рыдать, как раненая фиалка, я не собиралась. Потому протянула к нему руки и положила на его грудь. Пощупала твердые мышцы на плечах через шелка одеяния и сказала «А ты ничего такой!» Он замер, глаза расширились, и он вдруг отступил. Что, не понравилось, когда берут тем же оружием и трогают против воли? Заметив в его лице замешательство, почувствовала удовлетворение. «Ханьшен!» — минуту моего триумфа прервал другой голос. Рядом появился еще один мужчина. Его одежда выглядела скромнее, а лицо казалось более утонченным. — Ханшен. Бессмертные заклинатели активировали формацию. Если не разобраться с ней сейчас, они найдут, где мы прячемся. Ханшен смерил меня неопределенным взглядом и исчез. Просто растворился в воздухе. Теперь, когда я осталась одна, могла подумать о своем положении. Сердце бешено стучало, а мысли хаотично сменялись одна на другую в поисках логического объяснения происходящему. Это имя Ханьшен было мне знакомым. Кажется, так звали главного злодея из новеллы, которую я читала. Он самый опасный и безжалостный из бессмертных. «Заклинатель, практикующий темный путь». Я что, попала в навелу? Стоп! Я только что облапала Ханьшена